Человек, неоднократно оказывавший определенного рода услуги, не должен позволять себе третировать собеседника, от которого ты в некотором смысле зависишь финансово. Семихатько же изображал на лице недовольство, усталость, еще черт знает что, хотя в кабинете они были одни, без посторонних, и, как было известно им обоим, без прослушки. Да, демонстрация была явной. а Главный юрисконсульт, глядя мимо Шацкого, Новая его манера общения с назойливыми посетителями в ответ на беспокойство, высказанное Иваном в связи с отъездом в отпуск Авдеева, когда сроки договора уже подходили к критической точке, сидел, что никаких сомнений возникать и не должно, все идет своим порядком, волноваться тоже не стоит и прочее в том же духе. Шацкий, кажется, догадался в чем дело. Отлепил от желтой пачки липучку, то есть пастит, и написал на бумажке, Два часа о Рагве пообедаем. Протянулся Михатько. Тот прочел, смял и сунул в карман. Кивнул. Помолчав, добавил. Так что, уважаемый коллега, волноваться не будем. Сроки все соблюдем. На то и банк. Как говорит наш шеф, можешь не сомневаться с банком, дело имеешь. Ну, всего доброго. Расстались почти холодно. Для кого была эта демонстрация? Но, значит, все-таки нужна была? Семехатька не подвел, приехал точно. Шацкий за время, оставшееся до обеда, успел переговорить еще с парочкой фирм, даже встретиться с гендиректором одной из них. А коллегу он встретил уже в вестибюле ресторана. Прошли в заказа на кабинете, к сели. Зная вкусы посетителя, неоднократно проводившего здесь свои деловые встречи, официант сам принес закуску под грузинский коньяк, расставил, налил в рюмки и удалился. Но рассказывай, что у вас там произошло». Начал шадский, А, мрачно отмахнулся Семехатька. «А чё, Иван, что то неладно о датском королевстве? Ничего не бачу». Иногда у него пробивались давно им забытые хохляцкие интонации. Волнуется, что ли? А значит, имеется на то причина. Может быть, их стали в последнее время смотреть и слушать? Но ведь не испугался, пришел. Оно, конечно, жадность, мать всех остальных пороков. Оказывается, причиной отвратительного настроения главного юрисконсульта были недавние события на фирме «Алкосервис». Шацкий о них ничего не знал. Не мог же он считать появление в Южном Бутове милицейских машин поводом для особых волнений. Он и забыл о них давно. Хотя, помнится, на миг даже злорадство вспыхнуло, мол, «Вот вам сейчас». Выходит, прав оказался. По некоторым данным... «Это твоя работа, Иван», — заметил Семехатько, не отрывая взгляда от своей тарелки. «Окстись!» — воскликнул Шацкий. «Да как тебе такое могло в голову-то прийти? Кстати, уезжая из фирмы, видел я их, но и в мыслях не было. Что за чушь? И вы решили, что это я ментов навел на фирму, в которую свои живые денежки вложил?» «То есть», — удивился юрист. И Шацкий рассказал ему о своем посещении, а больше о цели его о свояке, которого какие-то отморозки отправили к праотцам, о своем весьма спокойном разговоре с Авдеевым-младшим. Семехатько слушал и будто не верил, а в конце рассказа лишь осуждающе покачал головой и сказал, «Но ты бы на всякий случай поостерегся, Иван, просто как знающий человек, говорю тебе. У нас ведь как, сперва уберут, а только потом разбираться станут, не опоздай». «Спасибо, учту», — усмехнулся невесело Шацкий. «Но меня сейчас больше волнует наш договор». Перевел разговор на главную для себя тему и сразу заметил, как поскучнелся Михатько. И только закончив обед, который теперь проходил в молчании, опять же, словно бы, между прочим, заметил. «И что же, Олег Никифорович, стало быть, будет заниматься сынком, сидя на богамах, Или где он там? В близком Подмосковье?» Семихатько посмотрел на него, как на ненормального. «А кто тебе сказал про В «Секретариате, а что? А, -а, -а, а протянул юрист. «Ладно, сугубо по секрету, понимаешь? Иначе мне головы не сносить. Здесь он, в Успенском своем. Просто никого не принимает и не разговаривает по телефону. Указания никому не дает. Причины не знаю. А слух-то вообще есть, что уехал за границу. Так что ты меня не выдавай». И связаться с ним никак нельзя? а э, телефончик там, а? А зачем тебе? Я же сказал, все идет тип-топ. Нет повода для волнений. Ты в конце февраля получишь, согласно договору, первые 3 миллиарда. Вопросы есть? А о телефоне не заикайся, нету его. Как в банке улыбнулся Шадский. Ну и ну.